Глава 32 «Дожили!» Деланно вздохнул дракон и, вытянув свою длинную шею, с явным удовольствием слизнул один из осколков бывшего пола. «Еда сама падает на голову!» Я же, зависнув в воздухе вместе с застывшими осколками желе, решил промолчать. Признавать себя в качестве еды мне как-то не хотелось, к тому же я был очень занят разглядыванием логова дракона. «Какая молчаливая еда!» – притворно вздохнул дракон, и его раздвоенный язык выстрелил в висящий рядом со мной осколок пола. «А у меня, может быть, принципы? Может быть, я вегетарианец?» Я не удержался и скептически взглянул на худого, как палка дракона, старательно избегая его глаз. «Нет, ну а что?» – тут же завелся дракон, пытаясь поймать мой взгляд. Может я взял обед, не есть говорящий обед. М да, дракон с чувством юмора класс. Я попытался принять более независимую позу, что в моем положении было весьма затруднительно. Во-первых, я висел в десят метрах над землей, во-вторых я был в одних системных трусах. Оу дракон вскинул левую бровь гордая еда. А ведь я уже совсем позабыл каковы гордцы на вкус. Правда, раньше нужно было выковыривать их из консервных банок, по ошибке называемых доспехами. Сейчас же еда не только без всяких вредных для пищеварения предметов, так еще из головы до ног покрыта свежайшим соусом. Не удержавшись, я хмыкнул и скосил глаза на тысячи цепей, тянущихся от пола к моему невольному хозяину. По крайней мере, мне было спокойнее считать себя не будущим обедом, а пока что гостем. «Хорошо, кстати», — дракон слезнул еще один кусок застывшего желе, «что еда не желчная. Это видно как по цвету кожи, так и по отсутствию гневных тират. Смирение — это хорошо. Обычно в таких случаях мясо отличается нежностью и некой пряностью». Я же, внимательно осмотрев цепи, Оценивающий взглянул на светящееся копье, которым дракон был словно бабочка пришпилен к земле и перевел взгляд на макушку дракона. «Поверженный дракон! Поверженный дракон! Поверженный дракон!» «Класс! Ну, очень информативно!» Вообще ситуация сложилась странная. Дракон, вместо того, чтобы немедля меня съесть, давится ядовитыми леденцами. А ведь он, судя по проступившим сквозь тусклую чушую ребрам, давненько сидит на диете. Плюс эти разговоры, точнее, прелюдия к разговору. Плюс эти цепи, половина из которых отстегнуты. Присмотревшись, я увидел, что к каждой чешуйке крепится звено из серебристого металла. Цепи же цепляются как раз к этим звеньям. Шея и передняя треть туловища дракона освобождены от цепей, а вот остальное тело надежно приковано к полу. Интересно, за что его так? «Нет, удержаться все же решительно невозможно», заявил внезапно дракон, и его юркий язык обвил меня вокруг талии. «Стой!» Меня резко швырнуло прямо в широко раскрытую пасть, и я сжался в ожидании неминуемой смерти. «Черт, как обидно! Ведь, судя по всему, он не должен был меня убивать. А как же квест? А как же легендарка?» Ощущения, к слову, были в высшей степени неприятные. Вместо того, чтобы перекусить меня пополам, дракон принялся меня обсасывать? Неужто проглотит? Внимание, получен урон 100 единиц. Внимание, получен урон 100 единиц. Тьфу! Я уже смирившийся с тем, что сейчас попаду в высококислотный желудок дракона и приготовивший рапиру, чтобы в лучших традициях ЛитРПГ и ММОРПГ пробивать себе ход наружу. С удивлением обнаружил, что меня выплюнули. Хрясь! Ощутимо приложившись плечом о холодный пол, я уже привычным движением выпил зелье исцеления и с недоумением покосился на дракона. о, -о, -о, -о Дракон поднял вверх тощую лапу и вытянул указательный коготь. Знаешь, что я сейчас только что понял? Кое-кто, находящийся в этой скромной обители, есть никто иной, как Апсоас и дракон мерзко захихикал, хитро кося на меня правым глазом. Возмутиться? Показать силу? Слизи, спасибо этой ящерице переростку, больше нет, а значит мои доспехи не пострадают. Стоп, он же меня намеренно провоцирует, а значит... Я достал мифриловую рапиру, почесал ею спину и убрал обратно в инвентарь. После чего обвел взглядом логово дракона в поисках стула и, не найдя его, вопросительно протянул. «Поговорим?» «Это вопрос?» Тут же прищурился дракон, в мгновение ока напомнив мне охотничьего пса, вставшего в стойку. «Это предложение», — тут же съехал я. «Свой вопрос я официально озвучу чуть позже». «Умная еда», — поморщился дракон. «У меня от таких не сварение». Я же промолчал, стремительно обдумывая возможный квест. «Почему дракону так важны эти вопросы? Связаны ли эти вопросы с цепями», которые удерживают его на дне этого колодца? Что означает очередь на фреске? Кто его пришпилил копьем? Точнее, его пришпилил копьем Серафим? Вопросов уйма, но не будем спешить. Угощаю. С этими словами я принялся выкладывать на пол припасы, которые дал мне в дорогу старина Горх. Не зря я перед походом в усыпальницу основателя перестраховался и взял чуть ли не недельный запас. «Стой!» – прошипел дракон, не сводя голодного взгляда с окорока. «Куда на полта варвар?» Едва слышный щелчок острыми, как бритва когтями, и передо мной появился дубовый стол и стул. Выложив на стол всю еду, я устроился на стуле и с удовольствием приложился к бутылке с компотиком домового. Есть не хотелось, а вот интеллект лишним не будет, тем более дракон этот, видать, шибко умный. С такими, как он, или абсолютная честность, или нужно быть лжецом 140-го уровня? Я выбираю первый вариант. Это деревенским можно с упоением навешивать лапшу, виртуозно тасуя недосказанность и правду, а с драконом такое не прокатит. Пока чешуйчатый, не спеша и со вкусом обедал, я еще раз внимательно осмотрел дно колодца. Никаких дверей я не увидел, зато обнаружил три небольших сундучка, стоящих за спиной дракона. Кстати, его хвост от цепей был освобожден, но это и логично, я бы тоже на месте дракона первым делом освободил шею и хвост. Интересно, за что его? Эти закуски были неплохие. Дракон смахнул со стола последнюю буханку хлеба и с наслаждением ее посмаковал. Внимание, репутация с поверженным драконом, Изменилась симпатии на уважение. Но, думаю, пришло время обеда. Уважаемый дракон, я поёрзал на стуле, устраиваясь поудобней. Ледяной ком внизу живота привычно превратился в жар предвкушения приближающейся схватки. Пусть не оружие, но умов. У меня есть своя версия об этих цепях. Я кивнул на сотни струн серебристого металла. И об очереди, изображенной на фреске и даже об адамантовой или мифриловой решетке наверху колодца. Сначала я хотел сказать коллектора, но в последний момент передумал. Гордость дракона в притче языцах. Но мы сэкономим много времени и ресурсов, если я услышу реальную историю. Причем я усилил нажим, заметив, что дракон набирает воздух для возражения. От искренности уважаемого дракона зависит качество и количество моей помощи. «Ты всерьез полагаешь, что я с ходу выложу тебе весь расклад?» Восхитился моей наглостью дракон. «Знаешь, по-моему, я не наелся». «Тяжело с вами», — вздохнул я. «Считаете себя умнее всех, а ведь эльфы». «Да ты такой же эльф, как я, балерина!» Усмехнулся дракон и выпустил из носа две струйки дыма. «Так, балерина». А до этого он сравнил доспехи рыцарей с консервными банками. Знания, явно выбивающиеся из парадигмы этого мира. А значит, что? Передо мной либо игрок, что исключено, либо искусственный интеллект. Неудивительно, почему Маришка выбрала именно эту игру. Если мир узнает о существовании ИИ в игре, входящей в топ-100 планеты, это будет скандал. Так, ладно, я отвлекся. Дракон не производит впечатление дурака, а значит, провоцирует меня осознанно. Хочет, чтобы я задал вопрос? я не буду задавать свой вопрос пока не удостоверюсь что мы с тобой на одной волне я посмотрел на стену следя за своим собеседником краем глаза умный с сожалением констатировал дракон а ведь как раньше хорошо было с рыцарями вот помню дракон закатил глаза словно погружаясь в прошлое и неожиданно бросил 42 с трудом удержавшись от того чтобы уточнить что 42 и Я сначала нахмурился, но тут же понимающе усмехнулся. «Определенно с этим драконом нужно держать ухо востро. Это не дракон, это жук какой-то. Видимо, он так и будет стараться всеми правдами и неправдами выудить из меня вопрос. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Вот помню, когда я решал вопрос со стражем Кащея, ну такой бессмертный костяной дракон, раза в два больше, чем вы. Я смерил ящера оценивающим взглядом я вставил добытую в лукоморье иглу ему в нос, а взамен получил. Дракон недоверчиво хмыкнул и сделал вид, что ему совершенно не интересно. Вот только его дрогнувший хвост выдал своего хозяина с потрохами. Я же с удобством развалился на стуле и принялся с удовольствием дегустировать компотик домового. Честно говоря, моя фраза насчет костяного дракона была выстрелом в небо, но я придерживался следующей логики. Одна локация и два дракона. Либо разрабы сильно поленились, либо эти драконы знают друг друга. Ну а если нет, то лишним не будет упомянуть парочку околобожественных сущностей. Само долыглу, иглу. Все-таки не выдержал дракон спустя двенадцать с половиной минут. Можно было воткнуть ее ему в глаз или вернуть, подтвердил я. Решил, что правильно будет вернуть. А он... Я прям физически ощущал, как дракон прожигает меня своим взглядом. А он сказал мне спасибо. и терпеливо вздохнул дракон, – и дал пару вещиц. «Каких?» Хвост дракона превратился в струну, а сам он подался вперед, из-за чего стало видно, что его правая задняя лапа волочится по земле, будто лапша. «Бездонную к лету? стандартная награда», – отмахнулся дракон. «Что еще?» «Гусиное перо — бесполезная вещь!» — фыркнул дракон. «Только если ты не из-за зеркаля, конечно!» Мне дико хотелось уточнить, что значит «из-за зеркаля», но я чудом удержался. «Крылья Серафима!» «Брешешь!» — тут же отреагировал дракон, не спуская с меня внимательного взгляда. Я молча пожал плечами, даже не думая доставать артефакт. «Нет, достать-то я его как раз-таки и мог, но решил воздержаться!» Бог его знает, как себя поведет дракон, на глазах у которого попавший к нему в логово эльф облачается в доспехи Серафима. Вдруг реально мной пообедает? «Ладно, предположим, я верю», недовольно протянул дракон спустя пару минут. «Пока что все, что ты сказал, укладывается в жизненную философию Кащея. Практичный артефакт – калита. Чудной небывалый артефакт – перо». Артефакт, принадлежащий врагу – крылья. Но тогда должен быть четвертый артефакт, принадлежащий другу. Дракон навис надо мной, несмотря на цепи, которые натянули его чешуйки так, что из-под некоторых начала сочиться кровь. Артефакт, принадлежащий другу. Он у тебя с собой? Внимание! Бонусное задание квестовой цепочки «Кощей бессмертный». Передайте посылку Кощея своему другу. Варианты действий. А. Отдать берцовую кость, божественной, старому другу. Б. Оставить берцовую кость, божественной, себе, чтобы в дальнейшем создать из нее божественный артефакт. Думаю, я выложил берцовую кость на стол. Я мог сделать из нее оружие, которого будут бояться даже боги. Но страж Кощея ясно дал понять, что эту вещь нужно передать его старому другу. Я пододвинул кость в сторону замерзшего дракона. «Кап!» Вздрогнув от неожиданности, я посмотрел на пол, где лежал огромный бриллиант, над которым проступила надпись «Слеза дракона». «Кап!» «Да чтоб демоны отгрызли мои крылья!» Выругался дракон. «Чёртова жара! Аж глаза вспотели!» Я деликатно отвернулся в сторону, давая возможность дракону привести себя в порядок. «Чего отвернулся?» — недовольно проворчал дракон. «Ты все дела наполовину делаешь?» «Эм...» — протянул я по привычке, уже удержавшись от вопроса, в смысле. «Доставай свою зубочистку», — нахмурился дракон. «Бери мою кость и обходи меня справа. Пролезешь сквозь цепи и увидишь на внутренней части задней лапы старый шрам. Режь, ну а дальше я скажу, что тебе делать». но «Да не ссы, братишка!» На мой взгляд, дракона слегка потряхивала от волнения. «Отблагодарю!» Его хвост мгновенно свернулся в пружину и, подхватив все три сундука, выставил их передо мной. Щелчок когтями и все три сундучка открылись. В первом лежал «Жезл Целителя». «Плюс сто процентов ко всем целительским заклинаниям, плюс пятьдесят к основным характеристикам, не привязывается божественный». Во втором лежала «Мантия-невидимка», плюс 200 ко всем воровским навыкам, плюс 50 к основным характеристикам. Владелец скрыт от божественного взора. Навык кража возможно активировать при любых условиях. После кражи, вне зависимости от результата, репутация не понижается, не привязывается. Божественный. И в третьем лежало оно «Навершие меча Серафима», сопротивление магии 50%. Свободный слот улучшения. Ингредиент скрыто-реликтовый. «Давай уже!» — поторопил меня дракон. «Поможем друг другу по-братски».